Глава четырнадцатая И еще больше тетя Лина расстроила, что Роберт на следующее утро позавтракал в 7.45, чтобы пораньше пойти в контору. Очередное доказательство деградации, которое привело дело дома франчайс Одно дело – завтракать пораньше, чтобы успеть на поезд, на встречу или на похороны клиента. Но завтракать рано ради того, чтобы прийти на работу ни свет ни заря, как простой клерк, Вот это очень странно и даже недостойно Блэра. Роберт с улыбкой шагал по тихой, залитой солнцем, Хай-стрит. Магазины еще не открылись. Он всегда любил раннее утро, именно в эти часы Милфорд выглядел лучше всего. Солнечные лучи придавали розовой, бежевой и кремовой краске акварельную нежность. Весна уступала дорогу лету, и мостовые уже излучали тепло в прохладный воздух, а постриженные липы обросли листвой. Роберт с благодарностью подумал, что ночи для одиноких женщин во франчайзе станут короче. Возможно, если повезет, к тому времени, как наступит лето, их репутация восстановится, а дом перестанет быть осажденной крепостью. Возле запертых дверей конторы стоял прислонившись высокий седой человек, такой худой, что, казалось, живота у него нет вообще, и весь он состоит из одних лишь костей. «Доброе утро», — сказал Роберт. «Вы хотите меня видеть?» нет — ответил седой человек. — Это вы хотите меня видеть? — Я? — Во всяком случае, так говорилось в вашей телеграмме. — Вы ведь мистер Блэр? — Но как это вы уже здесь? — Тут недалеко, — лаконично ответил незнакомец. — Проходите, — сказал Роберт, стараясь соответствовать стандартам немногословности, установленным мистером Ремсденом. В кабинете, опирая свой стол, он спросил. — Вы завтракали? — Да. Съел яичницу с беконом в кафе белая олень». — Очень рад, что вы смогли приехать сами. Я как раз закончил одно дело. К тому же я многим обязан Кевину Макдермату. Да уж, Кевин, невзирая на его внешнюю колючесть и чрезвычайную занятость, всегда охотно находил время помочь тем, кто помощи заслуживал. В этом он в корне отличался от епископа Ларбора, предпочитавшего тех, кто ничего не заслуживал. «Наверное, вам лучше прочитать это заявление», — сказал Роберт, протягивая рэмсдану копию показаний, которые Бетти Кейн дала полиции. «А дальше я сам продолжу историю». рэмсдан взял печатный текст, сел в кресло для посетителей, точнее сказать, как будто сложился пополам, и погрузился в чтение, как в свое время поступил Кевин в квартире у кладбища Святого Павла. Роберт занялся своими делами, завидуя умению обоих мужчин концентрироваться. «Итак...» «Мистер Блэр», — сказал Рэмсдон через некоторое время. Роберт поведал ему все остальное. Как девочка опознала дом и его обитательниц, как за дело взялся сам Роберт, как полиция решила не продолжать расследование на основании имеющихся улик, как в ответ на это оскорбленный Лесли Уин продал историю Эк-Эмми, как Роберт беседовал с родственниками девочки и что они ему сообщили, как он выяснил, что она каталась на автобусах, и что в интересующей их неделе в Милфорд действительно ходил двухэтажный автобус, и, наконец, что он узнал о мистере Икс. «От вас требуется узнать побольше об этом мистере Икс, мистер Рэмсдон. Альберт, официант из отеля, знает, как он выглядит, а вот список тогдашних постояльцев медленда Вряд ли, конечно, он тогда жил в гостинице. Это было бы неслыханной удачей, но никогда не знаешь. Далее все зависит от вас. Кстати, скажите Альберту, что вас послал я. Мы с ним давно знакомы. Очень хорошо. Сейчас же поеду в Ларборо. Завтра у меня будет фотография девочки, а пока, может, одолжите мне номер Эк-Эммы? Конечно. Но как вы достанете настоящую фотографию? Есть способы. Роберт пришел к выводу, что Скотланд-Ярд, наверное, получил фото, когда было заявлено о пропаже девочки, а бывшие коллеги охотно поделятся им с Рэмсденом. Расспрашивать он не стал. «Возможно, кондуктор одного из двухэтажных автобусов ее запомнил», — сказал Роберт, провожая Рэмсдена. «Автобусы обслуживают Ларборы и окрестности. Их депо на Виктория-стрит». К половине десятого прибыли все служащие и раньше всех, как неудивительно, невил Обычно он опаздывал и последним приступал к работе. Входил, раздевался у себя в кабинете, заглядывал в офис, чтобы пожелать коллегам доброго утра, заходил в приемную, где здоровался с местав и, наконец, располагался в кабинете Роберта, разворачивал какие-то загадочные, свернутые в трубочку газеты, полученные им по почте, и принимался делать замечания о плачевном состоянии дел в Англии. Роберт уже давно привык разбирать утреннюю почту под аккомпанемент комментариев невела Но сегодня невел пришел вовремя, скрылся у себя в коморке, плотно закрыл дверь и, судя по грохоту ящиков, без промедления взялся за работу. Обычный трудовой день Роберта начался, когда к нему зашла Мистаф с блокнотом и в ослепительно-белом круглом отложном воротничке. Мистаф вот уже 20 лет носила платье темного цвета с круглым отложным воротничком. Без этого она выглядела бы не до конца одетой, практически непристойной. Каждое утро она надевала свежий воротничок, а предыдущий стирала вечером и откладывала на завтра. Порядок нарушался ею лишь по воскресеньям. Роберт как-то встретил Мистаф в воскресенье и не узнал ее, потому что она надела жабу. В половине одиннадцатого Роберт почувствовал, что ему нужно нечто большее, чем чашка чая, поскольку завтракал он непривычно рано. Он решил сходить в розу и корону, выпить кофе и съесть сэндвич. Лучший кофе в Милфорде варили в кафе «Анна Болейн», но там всегда было полно дам, ходивших за покупками. «Как я рада вас видеть, милочка! Нам так вас не хватало на вечере уроне! А вы слышали? С этим Роберт не готов иметь дело даже ради лучшего кофе на планете!» Он пойдет в кафе напротив в розовую корону, затем купит кое-что для дам из франчайза, а после обеда мягко сообщит им неприятные новости насчет очмана Не по телефону, поскольку у них он сейчас не работает. Рабочие из Ларбера привезли с собой лестницы, шпатлевку, и крепкое стекло, и быстрое, и без лишней суеты починили испорченные окна. Но это, конечно, была частная фирма. Почта же находилась в ведении государства, поэтому приняла вопрос на рассмотрение и действовала, как обычно, медленно и тяжеловесно. Посему Роберт намеревался провести вторую половину дня, рассказывая Шарпом новости, которые не мог сообщить по телефону. Время второго завтрака еще не подошло, и зал розы и короны, отделанный ситцем и старым дубом, пустовал, если не считать Бена Карли, который сидел у окна за столиком с откидной крышкой и читал «Эк Эмму». Карли никогда особо не нравился Роберту. Скорее всего, взаимно, но их связывала общая профессия, одна из прочнейших объединяющих людей нитей. А в таком маленьком городке, как Милфорд, это превращало их чуть ли не в закадычных друзей. Роберт спокойно подсел за столик Карли. Все-таки он обязан Бену, ведь тот в свое время предупредил его о том, как местные отнесутся к делу дома-франчайз. Карли опустил газету и взглянул на Роберта черными глазами, блестевшими живостью, весьма необычной в безмятежных средних графствах Англии. — Кажется, сходит на нет, — сказал он. — Сегодня всего одно письмо. Видимо, чтобы народ совсем не утратил интерес. — В да, но в пятницу Вочман начнет собственную кампанию. — А Вочман что, решил пойти по стопам Экэммы? — Им не впервой, — отозвался Роберт. «Да, наверное, задумался Карли. Если поразмыслить, они как две стороны одной монеты. Что ж, тебе не о чем беспокоиться. Тираж Уотчмана всего двадцать тысяч экземпляров, а то и меньше. Возможно, но почти у всех, кто его читает, есть родственники в государственных структурах. И что? Разве государственные структуры когда-нибудь хоть пальцем пошевелили, если дело не входит в их прямые обязанности?» — Нет, но они передают его по кругу, и рано или поздно оно э, попадет на плодородную почву, — заключил Карли, намеренно смешивая метафоры. — Да, рано или поздно какой-нибудь настырный или сентиментальный эгоист, которому нечем заняться, решит, что с этим надо что-то делать и начнет дергать за ниточки. А ниточки, за которые дергают госслужбы, — те же, что в кукольном спектакле. Целая куча кукол начинает хаотично действовать. Джеральд готов оказать услугу Тони, Реджи Джеральду и так далее до бесконечности. Карли помолчал «Как жаль», — сказал он. «Как раз когда Экэмма почти отступила. Еще дня два, и они бы окончательно забыли об этом деле. Они и так уже возятся на два дня дольше обычного». Не помню, чтобы они растягивали историю больше, чем на три выпуска. Наверное, реакция очень бурная, раз они тратят столько места». «Да», — угрюмо согласился Роберт. «Конечно, для них это настоящий подарок. В наше время девушек редко похищают и избивают. Возможность вот так сменить курс бесценно. Когда ты, как Эк Эмма, без конца эксплуатируешь всего три-четыре темы, трудно угодить читателям». «Дело дома-франчайз должно быть в разы увеличило их продажи в одном только ларапаре». «Продажи упадут. Это всего лишь приливная волна. Но мне придется разбираться с тем, что она вынесет на берег». «Позволь заметить, берег пахнет особенно неприятно», — сказал карне «Знаешь полную блондинку с лиловыми румянами и подтягивающим бюстгальтером? Хозяйку магазина спортивных товаров рядом с Анной Болейн». Она как раз у тебя на берегу». «Каким образом?» «Она, видимо, жила в том же пансионе в Лондоне, что и шарп и теперь рассказывает чудесную историю о том, как Марион Шарп однажды в ярости избила собаку до полусмерти. Ее клиентам очень понравилась эта история, как и посетителям Анны Болейн. Она ходит туда пить кофе». Он насмешливо оглядел обогравевшего от злости Роберта. «Думаю, нет смысла и говорить, что у нее есть собака». «Избалована до нельзя, и уже на грани смерти от ожирения, потому что толстая блондинка подкармливает ее каждый раз, когда у нее сентиментальное настроение». Иногда Роберт указал, что, несмотря на полосатые костюмы, он мог бы обнять Бена Карли. «Ну ничего, скоро успокоится», — продемонстрировал Карли гибкую философию человека, привыкшего пережидать бури. Роберт удивленно посмотрел на него. В его удивление выражался протест сорока поколений предков. «Не вижу, какая нам польза от того, что все успокоится», — сказал он. «Моим клиенткам это никак не поможет». «А что ты можешь сделать?» «Бороться, разумеется». «С чем бороться?» «Вердикта о клевете, если ты на это надеешься, вы не добьетесь». «Нет, о клевете я не думал. Я предлагаю выяснить, чем на самом деле занималась девочка на протяжении всех тех недель». Карли, услышанное, позабавила. «Вот просто взять и выяснить», — с иронией заметил он, явно подчеркивая, что сделать это будет нелегко. давить «Добиться этого трудно. Им, скорее всего, придется выложить кругленькую сумму. Но других вариантов нет. Они могли бы переехать, продать дом и поселиться в другом месте. Через год никто за пределами Милфорда и не вспомнит об этом деле. Они ни за что не согласятся, а даже если бы согласились... Я не могу давать им такой совет. Если к хвосту привязана консервная банка, не получится всю жизнь притворяться, что ее там нет. К тому же нельзя позволить девчонке избежать наказания. Это дело принципа. За твои чертовы принципы тебе придется заплатить немалую цену. Но все равно. Желаю тебе удачи. Тебе не нужен частный сыщик? Я знаю одного очень хорошего. Роберт ответил, что частный сыщик есть и уже приступил к работе. Карли не удержался от насмешанной улыбки, пробежавшей по его подвижному лицу при мысли о том, как быстро действует фирма Блэр, Хейворд и Беннет, славившаяся своим консерватизмом. «Этак Скотланд-Ярд утратит свои лавры», — сказал он. Его взгляд переметнулся к окну, и веселье уступило место напряженному вниманию. секунду другой он молча смотрел и затем тихо произнес. «Какая дерзость!» В словах его слышалось не возмущение, а восхищение, и Роберт повернулся к окну посмотреть, что вызвало такой восторг у Карли. На противоположной стороне улицы стоял старый автомобиль Шарпов, и его выделяющееся по цвету колесо было прекрасно видно. Сзади, на своем привычном месте, со свойственным ей королевским видом протеста против данного вида транспорта, восседала миссис Шарп. Машина стояла у бакалейной лавки он очевидно, зашла внутрь и делала покупки. Они явно только что приехали, иначе Бен карлис заметил бы их раньше. Но двое мальчишек-курьеров, опершись о велосипеды, уже уставились на машину, получая ни с чем не сравнимое удовольствие от бесплатного спектакля. А пока Роберт рассматривал все это, народ уже подошел к дверям соседних лавок, передавая новость из уст уста. «Какая редкостная глупость!» — разгневался Роберт может и глупость не сводя глаз с улицы ответил карли но мне жаль что они не мои клиентки он стал шарить по карманам в поисках мелочи чтобы расплатиться за кофе а роберт выбежал на улицу в ту минуту когда он был уже возле автомобиля из магазина как раз вышла марио миссис шарп строго сказал он вы совершаете отчаянную глупость вы лишь обостряете а доброе утро мистер блэр вежливо приветствовала его старая женщина «Вы уже пили утренний кофе? Или сходим вместе в ванну Болейн?» Мисс Шарп обратился Роберт к Марион, укладывавшей покупки на сиденье. «Уж вы-то должны понимать, какая это глупость!» «Честно говоря, сама не знаю», — сказала та. «Но нам, кажется, просто необходимо было так поступить. Может, это ребячество, и всему виной наш обособленный образ жизни, но мы с мамой пришли к выводу, что не можем забыть, как нас тогда встретили в ванне Бойлин. Это как приговор без суда». «Нас мучает духовное несварение желудка, мистер Блэр. А единственное лекарство — волос, укусивший нас собаки, то бишь чашечка великолепного кофе Миструлаф». «Но это совершенно ни к чему. Так, мы полагаем, что в половине одиннадцатого утра в Анне Бойлен должно быть много свободных столиков», — резко ответила миссис Шарп. «Не волнуйтесь, мистер Блэр», — сказала Марио. «Это всего лишь жест». «После того, как мы выпьем нашу символическую чашку кофе в ванне Бойлен, ноги нашей больше на пороге не будет». Она подчеркнула, сказанная характерно вычурным жестом. «Но это лишь обеспечит жителям Милфорда бесплатное...» Миссис Шарп перебила его прежде, чем он успел произнести это слово. «Милфорд должен привыкнуть к тому, что мы представляем собой увлекательное зрелище», сухо заметила она. «Раз уж мы решили, что не готовы запереться в четырех стенах навечно». Но... В скором времени они привыкнут видеть чудовищ и вновь начнут принимать нас как должное. Если вы раз в год видите жирафа, он остается для вас особенным зрелищем. Если вы видите его каждый день, он превращается в часть пейзажа. Мы намерены стать частью Милфордского пейзажа. Очень хорошо, вы планируете стать частью пейзажа. Но сейчас сделайте для меня кое-что. В окнах первого этажа уже раздвигались шторы и появлялись лица. — Не ходите в ванну Бойлен, по крайней мере, сегодня. Лучше выпейте кофе со мной в розе и короне. — Мистер Блэр, выпить кофе с вами в розе и короне было бы верхом наслаждения. Однако это никак не облегчит мое духовное несварение, которое, как говорится, убивает меня. — Мисс Шарп, умоляю вас, вы сказали, что понимаете какое это ребячество. В качестве личного одолжения мне, вашему представителю, прошу, не ходите в ванну Бойлен. — Это шантаж, — заметила миссис Шарп. «Как бы то ни было, мне нечего на это ответить», — Марион слабо улыбнулась Роберту. «Судя по всему, кофе будем пить в розе и короне». Она вздохнула. «А я уже настроилась на определенный жест». «Какая дерзость!» — послышался голос сверху. Ранее Карли сказал то же самое, однако на сей раз в словах звучало не восхищение, а негодование. «Здесь нельзя оставлять автомобиль», — сказал Роберт. «Мало того, что это нарушение правил, так еще и внимание привлекает». «О, мы не собирались оставлять его здесь», — сказала Марион. «Мы ехали в гараж, чтобы Стэнли там покопался своими инструментами. Должна заметить, Стэнли смотрит на нашу машину свысока». «Не сомневаюсь. Что ж, съезжу с вами. Поехали, пока мы не собрали тут целую толпу». «Бедный мистер Блэр», — сказала Марион, нажимая на стартер «Для вас, наверное, ужасно больше не быть частью пейзажа. Это после стольких лет безмятежной жизни». Она произнесла это без всякого злорадства. В голосе ее звучала искренняя симпатия, эти слова запали Роберту в душу и грели его всю дорогу до син -Лейн. Прежде чем заехать в гараж, где, как обычно, царил полумрак, им надо было попытаться не столкнуться с пятью кобылами и одним пони, выходившими из конюшни в дурном настроении. Навстречу вышел Билл, вытирая руки промасленной тряпкой. «Доброе утро, миссис Шарп. Рад, что вы выбрались. Доброе утро, мисс Шарп. Здорово вы золотали лоб стеном. Рана заросла так аккуратно, будто швы наложили. Из вас бы вышла образцовая медсестра. Ни в коем случае. Мне не хватает терпения выносить чужие капризы. Но хирургом я бы могла стать. На операционном столе не до капризов. Откуда-то возник Стэнли». Проигнорировав женщину уже вошедших в число его близких друзей, он сразу направился к машине. «Когда вам нужна эта развалина?» — спросил он. «Часа хватит?» — спросила Марион. «Года не хватит, но сделаю все, что можно сделать за час», — Стэнли обратил взгляд на Роберта. «Что слышно о Генеас?» «Мне порекомендовали ставить на Бали буги. Чушь!» — вмешалась старая миссис Шарп. «Никто из потомства Гиппокраса никогда не приходил первым к финишу. Сдавались без борьбы». Трое мужчин изумленно уставились на нее. «Вы интересуетесь скачками?» — спросил Роберт. «Нет, лошадьми. Мой брат разводил чистокровных». Увидев выражение их лиц, она издала короткий сухой смешок, напоминавший кудахтанье курицы. «Вы, мистер Блэр, небось думали, что после обеда я ухожу к себе почитать Библию?» Или, может, книгу по черной магии? Отнюдь. Я беру страницу из ежедневной газеты, посвященную скачкам. Если Стэнли не желает потерять деньги, не стоит ему ставить на балли буги. Если какая-нибудь лошадь и заслуживает такого дурацкого имени, то именно это. А на кого тогда, спросил, как всегда, немногословный Стэнли? Говорят, здравый смысл иногда называют чувством лошади, потому что именно он не дает лошадям делать ставки на людей. «Раз уж вы собрались делать такую глупость, как играть на скачках, то лучше ставьте на Каминске». «Каминске?» — воскликнул Стэнли. «Но там крупные ставки!» «Если вам угодно, можете потерять деньги, делая ставки поменьше», — сухо сказала она. «Идемте, мистер Блэр». «Хорошо», — сказал Стэн. каминский значит. Десятая часть выигрыша вам». Обратно в розовую корону они пошли пешком. Когда после относительно безлюдной Син-Лейн они оказались на оживленной улице, у Роберта возникло ощущение уязвимости, подобное тому, что он испытывал во время тяжелых бомбежек. Этой нелегкой ночью он будто вобрал в себя все внимание и весь яд, а теперь ясным солнечным утром чувствовал себя на улице не просто беззащитным, но и раздетым. Видя, как спокойно, равнодушно шагающе рядом Марион, он стыдился своих эмоций надеялся, что она не заметит, как он тушуется разговаривал он как можно более непринужденно однако вспомнив с какой легкостью мариион читала его мысли подумал что вести себя естественно у него не получается одинокий официант собирал мелочь оставленную на столе бенном карли больше в кафе никого не было устроившись за черным дубовым столом на котором красовалась ваза с фиолями Марион спросила вы слышали что нам поставили стекла да «Констембль Ньюсом вчера по пути домой заглянул ко мне и все рассказал. Быстро управились». «Вы их подкупили?» — спросила миссис Шарп. «Нет. Просто сказал, что это дело рук хулиганов. Если бы стекла выбило ветром, вам, наверное, до сих пор пришлось бы терпеть природную стихию. Ветер считается несчастьем, с которым полагается мириться. Но хулиганство — другое дело, с ним следует бороться. Поэтому у вас новые стекла». Жаль только, что все остальные проблемы нельзя решить так же легко. Роберт даже не заметил, что в его голове что-то изменилось. Но Марион, вглядевшись его лицо, спросила «Произошло что-то еще?» «Боюсь, что да. Я сегодня собирался ехать к вам и все рассказать. Похоже, Эк-Эмма...» «Устала мусолить вашу историю. Сегодня было всего одно письмо, довольно безобидное. Но как только Эк Эмма перестала уделять чрезмерное внимание делу Бетти Кейн, как-то за него решил взяться Уотчман». великолепно сказала Марион. «Уотчман выхватывает факел из ослабевших рук Эк Эммы. Очаровательная картина!» «Решил пойти по стопам Эк Эммы», — так выразился Бен Карли. Впрочем, смысл тот же. — У вас шпионы в редакции Уотчмана, мистер Блэр? — спросила миссис Шарп. — Нет, об этом прослышал Невилл. Они собираются напечатать письмо его будущего тестя, епископа Ларбора. — Ха! — сказала миссис Шарп. — Тоби Бирна! — Вы с ним знакомы? Если бы ее дон был жидкостью, пролитой на стол то растворил бы на дереве лак. Он учился с моим племянником, сыном брата Коновода. — Надо же! Тоби Бирн! — — Значит, совсем не изменился. — Вам он, я так понимаю, не нравится. — Я с ним лично не знакома. Однажды он приехал на каникулы с моим племянником в дом брата, но с тех пор его больше не приглашали. — Да? Он впервые узнал, что мальчики при конюшне просыпаются на рассвете, и пришел в ужас, обозвал это рабством и стал уговаривать ребят бороться за свои права. Заявил, что если они объединятся, ни одна лошадь не выйдет из конюшни раньше девяти часов. Мальчишки потом еще годы спустя его передразнивали, но к брату его больше не звали. — Да, явно не изменился, — согласился Роберт. — Действует теми же методами, касаемо всего, от африканцев до яслей. Чем меньше знает о чем-то, тем ярче выражает свои чувства. Невил считает, что с письмом уже ничего не поделаешь, поскольку епископ его уже написал, а то, что написал епископ, не вырубишь топором. Но я никак не мог сидеть сложа руки, поэтому позвонил ему вчера вечером и как можно более тактично объяснил, что дело весьма сомнительное и что он может навредить двум людям, вероятно, невиновным. Только зря распылялся. Он заявил, что Уотчман существует для свободного выражения мнений и намекнул, что «я препятствую свободе слова». Я не выдержал и спросил, как он относится к клинчеванию а то он как будто именно этого и добивается. Это было после того, как я понял, что разговор ни к чему не приведет, и утратил чувство такта. Он взял чашку кофе, которую налила ему миссис шарп Его предшественник был куда лучше. Гроза злодеев в пяти графствах, да к тому же ученый. — Как это Тони Берн так продвинулся? — поинтересовалась миссис шарп Полагаю, немалую роль в этом сыграла компания нас крэнбери соус». «Ах да, жена, я и забыла». «Сахару, мистер Блэр?» «Кстати, вот два дубликата ключа к воротам франчайза. Думаю, один я могу оставить себе. Второй вам, наверное, лучше отдать полиции, пусть иногда заглядывают. Должен также сообщить, что теперь в вашем распоряжении имеется частный сыщик». И он рассказал им об Алике Рэмсдене, который объявился у него на пороге сегодня в полдевятого утра. «Никто не узнал фотографию в эк и не написал об этом в Скотланд-Ярд?» — спросила Марион. «Я так на это надеялась». «Пока нет. Но надежда остается». «Прошло пять дней с тех пор, как Эк-Эмма опубликовала фото. Если кто-нибудь мог узнать девочку, они бы уже сообщили об этом». «Вы забываете о выброшенных газетах. Обычно это происходит именно благодаря им». Кто-нибудь разворачивает завернутую в газету жареную картошку и восклицает «Бог мой, где же я видел это лицо?» Или кто-нибудь выстилает старыми газетами ящики в гостинице. Или что-то в этом роде. Не отчаивайтесь, мисс Шарп. Божьей милостью и не без помощи Алика Рэмсдена мы, в конце концов, одержим победу. Она мрачно посмотрела на него. «Вы в самом деле в это верите?» — спросила она, будто речь шла о необычном феномене. — Верю, — сказал он. — Верите в то, что добро в конечном счете победит? — Да. — Почему? — Не знаю. — Должно быть потому, что иной выход трудно даже представить. Это наилучший вариант. — Моя вера в Бога была бы крепче, если бы он не дал Тоби Бирну стать епископом, — вставила миссис Шарп. — Кстати, когда появится письмо Тоби? — В пятницу утром. — Жду не дождусь, — сказала миссис Шарп.